Сближение. Быстро выяснилось, что просто любить детей недостаточно. Их нужно воспитывать, учить, иногда ругать. Но сама такая концепция отношения к детям меня отталкивала. Я с детства не переносила слов «воспитание» и «послушание» и считалась ребенком со сложным характером. В феврале я поехала в Париж с подругой. Мира осталось с няней, муж работал. Захожу в Инстаграм. Здесь и далее название социальной сети, принадлежащей Meta Platforms Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории РФ. А там фотографии Лола и ее подружки на лестнице перед нашим домом позируют со всем арсеналом моих сумок. Значит, девочки залезли в мой шкаф в спальне. Первым делом захотелось устроить ей разгон. Но потом я вспомнила, как сама ныряла с головой в мамин шкаф, когда ее не было дома. И тут же Лолин поступок вдруг перестал казаться нарушением границ. Он стал выражением родственных отношений. Ну как не покопаться в тихоря в мамином шкафу? Я вернулась домой через три дня. Мы обнялись и расцеловались. Перед сном Лола заглянула ко мне в спальню. «Наташа, Жася сказала, я должна с тобой поговорить. Я поступила очень некрасиво». Лола переминалась в дверях с ноги на ногу. Я смотрела вопросительно, ожидая продолжения. «Пока тебя не было, мы с Аяной и Кейти делали фотосессию. Нам были нужны сумки, и мы взяли твои». «Поняла», — кивнула я. «Хорошо, что сказала. Жасмина вообще-то права, это не очень красиво. Лучше спрашивай в следующий раз, ладно? Конечно, ты правда не злишься. Совсем не злюсь. Я точно знаю, как определить, что человек стал своим. Если вы идете по квартире, то, столкнувшись в узком проходе со своим человеком, вы просто не заметите неловкости. А вот если человек чужой, то неудобства возникают постоянно. Сталкиваетесь на пути в кухню и гадаете, как быть. Посмотреть в глаза, отвести взгляд, что-то сказать, промолчать. С Лолой у меня это ощущение дискомфорта сохранялось долго. Наткнувшись на нее в коридоре, я все время пыталась что-то сказать, надеясь словами сгладить неловкость. А потом ругала себя. Зачем, зачем я несла эту ерунду? Какую чушь я сморозила? Впервые мы оказались в одной квартире в Италии когда муж сделал мне предложение. Как только мы возвращались с прогулки, мне тут же хотелось уединиться. Но я постоянно натыкалась на всех остальных. В коридорах, при входе в ванную, в дверных проемах. Только если мне удавалось проскользнуть на большой балкон, сесть там в уголке за столом становилось спокойнее. Я могла наблюдать за всеми со стороны, не опасаясь физического контакта. Они же постоянно обнимались. Я еще не встречала отцов, которые бы так часто обнимались со своими детьми. Мне это казалось невероятно симпатичным, но сама я так не хотела, и от этого непрерывно испытывала чувство вины. Лола любила забраться к нам в кровать и устроиться посередине. Я пыталась создать иллюзию искренних объятий, крепко прижимала ее к себе, но это было скорее вынужденное прикосновение. Ее запах был чужим. Оче они часто произносили это слово, меняя тональность голоса и раскидывая руки навстречу. по таджикски это означает объятие. О, чё ж Мы сидим с мужем на диване в обнимку, он раскидывает руки, и Лола падает на нас. Ее волосы лезут мне в рот, локтем она больно ударяет меня в грудь. Она уже совсем не ребенок, чтобы вот так шлепаться на меня сверху но она лежит звездой, раскинув по нам руки и ноги. Она абсолютно счастлива. Я поправляю ей волосы и предлагаю купить новые носки, потому что старые в дырках. Мы прошли разные этапы в наших отношениях. Иногда обниматься было сложно, потому что отношения оказались не самыми лучшими, а иногда по другим причинам. «Лола, твое полотенце сухое третий день. Ты когда мылась последний раз?» Лоля 13, и она перестала принимать душ. «Вчера. Ты вчера не мылась. Я проверяла твои полотенца. Это ужасно, но мне приходится это делать». «Хорошо, я сегодня помоюсь!» кричит из прихожей Лола и уходит в школу. Я беру ее зубную щетку. Сухая. Мы постоянно напоминали ей, что зубы надо чистить. Она приходила ко мне обниматься перед школой, и я понимала, что зубы она не чистила. «Лола, зубы!» Но она только злилась и со стандартной отговоркой и, опаздываю в школу, убегала. Однажды утром я решила, что пора показать Лоле, каково это, и ввалилась к ней с нечищенными зубами. «Лолика, я так тебя люблю!» Я рухнула на нее сверху, целовала и активно выдыхала утренние запахи ей в лицо. Лола морщилась и старалась деликатно увернуться. «А, я зубы не почистила!» Я сделала вид, что забыла. «Угу», — Лола с укором кивнула. «Вот видишь, когда ты идешь в школу с нечищенными зубами, тоже чувствуют и другие люди». «Чёрт!» — Лола, кажется, поняла. Не помню, чтобы после этого случая она не почистила зубы. «Я очень ждала, когда мы переедем в новый дом». Или хотя бы сделаем ремонт, чтобы, наконец, держать гигиенические принадлежности в отдельном шкафу. Пока что это было невозможно из-за крошечной ванной. В ней на виду были все мои 25 разнообразных тюбиков и мочалок, которые нравились Лоле. До меня в семье все мылись одним гелем для душа. Через два года в отпуске нам пришлось делить ванную с Лолой. Я разобрала основные вещи, и осторожно подошла к двери санузла. Лола уже расставила по полочкам все свои баночки и пузырёчки. Гель для рук, крем для ног, маска для лица, три флакона духов, бальзам для волос и еще 15 разных коробочек. Я посмотрела на свой походный набор и ясно почувствовала, что теперь это мой ребенок. «Лола, можно я возьму твою маску? Это же Эзоп, который мы в прошлом году привезли из Парижа». «Это новая!» — отозвалась Лола с первого этажа. «Ту я закончила за три месяца. Хочешь, попробуй мою маску? У нее другой эффект. Она тоже хорошая». «С ума сойти! У меня взрослая дочь. Ей 15, и она так на меня похожа. Теперь у нас уже множество общих воспоминаний. И о том, как мы застряли в парижском магазине косметики, и как не могли выйти из музея современного искусства, и как мерзли на водопадах в Италии. Многие считают, что любой приемный ребенок будет благодарен своему новому родителю за внимание и те попытки подружиться, которые тот предпринимает. Но это заблуждение. тоже касается и детей супруга от его предыдущих браков. И я это ощутила в полной мере. Первые недели после знакомства с новой мамой или новым папой В большинстве случаев проходит прекрасно. Все стараются друг другу понравиться. В это время происходит обычно много приятного. Совместные прогулки и походы в кино, взаимные подарки, игрушки, одежды, гаджеты с одной стороны и хорошее поведение, послушание и помощь по хозяйству с другой. Этот период называется «Медовый месяц». Все друг другом очарованы, а в семье царят мир и любовь. Но максимум через месяц, а иногда и через несколько часов, идиллия заканчивается. Наступает период вживания или кризис адаптации. Жизнь не может быть вечным праздником, это утомляет. Эмоции постепенно успокаиваются, и быт входит в свою колею. Все меньше хочется нравиться, все сильнее потребность быть собой. Мелочи, которые еще недавно воспринимались как милые причуды, начинают раздражать. Сдерживаться и контролировать себя становится труднее. Недавно ставшие одной семьей дети и взрослые больше не хотят соответствовать ожиданиям друг друга. Вместо предложения «покатать на аттракционах», ребенок все чаще слышит «вынеси мусор» или «убери за кошкой». Это время краха иллюзий. Розовые очки разбиваются, а неприглядная действительность начинает вылезать во всей красе. У всех возникают сходные ощущения. «Меня обманули», «Он или она делает все на зло, «Он или она специально меня бесит». Каждый член семьи пытается ввести свои правила и очень болезненно реагирует на попытки их игнорировать. Возникает взаимная неприязнь, накапливается раздражение. Родителя начинает бесить все, что связано с приемным ребенком. Его привычки, поведение, даже запах. Но и детям также все меньше нравится приемный родитель, и им совсем не хочется подчиняться новым дурацким правилам. Если в семью, где уже есть дети, приходит новый родитель, ему необходимо запастись терпением и в первый год не реагировать остро на поведение ребенка. Взрослый и умный человек должен взять на себя инициативу в формировании отношений с детьми, постараться понять, поддерживать в кризисные моменты, активно искать компромиссы. Если запастись терпением, быть внимательным, то дети быстро и легко пройдут кризисный период адаптации и станут по-настоящему родными.